Сунул ключ в прорез секретной крышечки бензобака, подергал туда и сюда, замокчик не поддавался. Ну и что будем делать? – поинтересовалась девица. Парень вытащил зажигалку, стал подогревать ключ и пытаться с его помощью растопить лед. Никакого эффекта. Жидкость для замков у вас есть? Она не понимающе нахмурилась. Что? Заправщик? Побежал в магазин и вернулся с крохотной жёлтой бутылочкой. Накапал чуть-чуть в отверстие крышки, упрямый замок поддался практически сразу. Девица вернулась за руль и через пару минут укотилась вешано с счастливой, с полным баком, с приобретённой на всякий случай бутылочкой чудесного масла и с твёрдым намерением всю жизнь заправляться исключительно здесь. Вечер добрый. Тот раз подошёл к парню, делая это, возившимся уже со следующей машиной. Тот включил колонку и разогнался. Здравствуйте. Я что хотел спросить, откашлялся Королёв. Вот, например, к вам сюда очень трудно устроиться. Про себя он был уверен, что король бенза колонки, да ещё такой фирменный, можно было стать исключительно по страшному блату. Устроиться не трудно, был бы желание. ответил заправщик. Поверх комбинезона у него была надета поясная сумочка, битком набитая козьонными деньгами. Надо только колочки получить. Работа тяжёлая. Ну, это-то. Скривил губы Тарас. Слишком тяжёлой работы для него не существовало. И квалифицированы? Есть платные курсы. Он назвал адрес, куда следовало обратиться, и сумму. от которой у Краблева мысль уже видевшего себя в черно-красном мундире и со шлангом в руках сразу опустились все перья. Спасибо, буркнул Тарас. Он даже не уточнил, какие семьсот тысяч имел в виду его собеседник, старые или новые деноминированные. Пожалуйста, кивнул веселый заправщик. Тарас вышел из-под козырька, предаваясь невеселым раздумьям. А что? Мож действительно денег на учёбу занять у соседа, к примеру, Олексея Алексеевича. Судя по темпам, с которыми тот волок тётяе Фире то холодильник, то микроволновую печку, жалкий лимон его не особенно обременит. И мужик Снегирёв родни подлый, в случае чего комнату с долги не отнимет, или перекантоваться пока, а потом в пожарное училище документ подать. Тарахa Без всякого предупреждения раздался у него на духом чей-то лекующий вопль. Тарас вздрогнул и обернулся, едва не выронив сумку. А оказывается, из мойки как раз выкатился сверкающий чёрный мерседесовский джип. Красавец метко прозный журналистам настоящим полковником тихо подкрался к Тарасу сзади. И теперь ехал рядом со скоростью пешехода, а из кабины, расплываясь в широченной улыбке, высовывался Егорёжка Сморчков, некогда учившийся в той же школе на Моиковского, в параллельном классе. Сморчок только и выговорил та раз, и ничего более не добавил, ибо тратить дар речи было в самом деле простительно. Тихоня И маменькин сынок и Горюшка был теперь чуть ли не наголострижен, при дорогой кожаной куртке, при золотой цепи на шее и увесистой, искрившейся алмазной крошкой гайки на пальце. Не говоря уж про то, что восседал он за рулем наикрутейшего агрегата, какой только Тараз был способен вообразить. В перемену? проишедшую из убрилой очкариком, лучшим учеником выпуска по слабости и здоровью вечно освобождённым от физкультуры, было бы невозможно поверить, если бы то раз не сподобился узреть эту перемену собственными глазами. Даже очки у смарчканы не отсутствовали, наверное, поменял на контактные линзы, лишь улыбка осталась такая же щербатой и такая же скадливы, как когда-то Однокашник широко распахнул перед тарасом дверцы. Закидывая нищало, братан, куда сквозишь? Нищало корзина, узел, сумка с вещами. Жарго